Глава двенадцатая Мы заехали во двор многоэтажного дома. Над детской площадкой, озаренной ярким солнцем, звенели детские голоса и смех. Дворник поливал и шланга клумбы с нежными цветами, несколько мальчишек, громко хохоча, крутились вокруг и уговаривали облить их. Молодые мамочки с колясками недовольно цикали на возмутителей спокойствия. Всё это казалось мне какой-то нереальной глянцевой картинкой. Слишком безмятежно, слишком умиротворённо. Как эти мамаши могут быть спокойными, когда такой человек, как Клим, запросто заезжает во двор и улыбается их детям? Неужели никто не видит его больного взгляда? Никому не кажется подозрительным его нарочитая расслабленность? Нет. Все видели только обаятельного симпатичного парня с любовью взирающего на свою спутницу. Если бы они знали, что на самом деле скрывается за этим пристальным сияющим взглядом. Всякий раз, когда Клим смотрел в мою сторону, я чувствовала, как по коже проводят кончиком острого лезвия. Болезненно и неприятно. Мне хотелось бежать. Бежать не глядя, пока воздух не закончится в легких, пока сердце не разорвется от бешеной пульсации. Лучше так, чем я его безжалостных ласковых рук. «Сашенька!» — нежно протянул Клим, обнимая меня сзади, когда я слишком далеко отошла от машины. Все мое тело свело судорогой. Я ожалела, что назвала Климу свое настоящее имя. Из его уст оно звучало противоестественно и жутко. «Ты же не сбежишь от меня?» — прошептал Клим, касаясь губами моего уха. «Я всегда буду рядом». «Ты чувствуешь, как мы подходим друг к другу?» Бархатистый, успокаивающий голос пробирал до костей. Мне хотелось зажать уши ладонями и рухнуть на колени прямо здесь, на асфальтовой дорожке, под удивлённые взгляды детей. «Что он делает со мной? Почему я чувствую, как с каждым часом, проведённым вместе, власть Клима надо мной крепнет? Я уже не различала, где чёрное, где белое, где добро, где зло...» Весь мир перевернулся с ног на голову. Я оказалась сама себе потерянной злой девочкой, способной на убийство. И меня не покидало ощущение, что Клим ясно видит мои изменения. И это заводит его сильнее, чем секс. Я противилась изо всех сил. Я должна остаться прежней. Не знаю, чем все это закончится, выживу ли я. Но если мое тело останется целым, я бы хотела, чтобы моя душа осталась нетронутой. Я не доставлю Климу удовольствия. и я не стану такой же, как он. Движением плеча я скинула с себя мужские руки и шагнула в сторону детской площадки. На людях я могла себе это позволить. Он мне ничего не сделает. Пока. Клим тихо проговорил мне в спину. Я говорил, как тебе идут платья. Я почти физически почувствовала ласкающий взгляд на каждом изгибе своего тела. Нервным движением я натянула длинные рукава до самых кончиков пальцев. Я ненавидела себя за то, что мне понравилось быть в этом платье. Будто я предала сама себя. Я замерла, жадно вглядываясь в чужих людей, не обращающих на меня внимания. Улыбающиеся, хмурящиеся, равнодушные. Как же я хотела оказаться среди них. Я никогда не ценила возможность быть обычной. Мне всегда хотелось чего-то другого. Я была странной, и мне это нравилось. Нравилось думать не так, как все, вести себя несуразно, избегать людей. Дура. Какая же я дура! Нет, ничего прекраснее быть человеком. Обычным, блядь, человеком, который злится, влюбляется, плачет, кричит. Чего я добилась своей чудаковатой молчаливостью? Только того, что больной психопат посчитал меня особенной. Мне хотелось грязно ругаться матом. «Какая же я дура!» «Пойдём, милая!» Позвал меня Клим, направляясь к двери подъезда. Я продолжала смотреть на людей. Если я побегу прямо сейчас, если я закричу, успеет ли кто-нибудь среагировать. Но что они смогут сделать? В лучшем случае вызовут полицию, но Клим уже успеет догнать меня и засунуть в машину. А что будет потом? Страшно подумать». «Не испытывай моё терпение», – тихо проговорил Клим, повернув ко мне голову. Расслабленность и жизнерадостность сползали с него, как старая облупившаяся краска. Я знала, что за поясом джинс у Клима пистолет, и меня вдруг обожгла мысль, что он может достать его прямо сейчас, в многолюдном дворе, где полно детей. Я торопливо шагнула к Климу, он взял мою ладонь в свою и посмотрел в глаза. «Помни про Антона и его сестру». Я думала о них постоянно. И только это сдерживало меня от необдуманных поступков. На лифте мы поднялись на девятый этаж. Клим не сводил с меня задумчивого взгляда, а я не переставала беспокойно кусать губы. Вопросы кружили вокруг и жалили меня. Кому мы идём? Зачем? Вдруг в этой квартире живёт такое же чудовище? Клим медленно поднял руку и осторожно коснулся кончиками пальцев моих губ. «У тебя кровь!» – прошептал он. В тесном пространстве лифта этот шепот казался оглушительным. Уклонившись от мужской руки, я облизала обветренные губы. Металлический привкус крови осел на языке. «Мне даже понравилось!» – это отрезвляло. Выйдя из лифта, мы подошли к квартире и остановились. Гулкий стук сердца отдавался в горле. Мигающая подъездная лампочка – Обжигала сетчатку глаза и казалась ослепительно яркой. Хотелось прикрыть веки и потереть виски пальцами. Клим не торопился, и я готова была поклясться, что и его сердце не на месте. Мы смотрели друг на друга, чувствуя, как сбивается с ритма наше дыхание. «Что за черт?» Я резко вскинула руку и позвонила в дверь. Короткая трель вскрыла вены. «Что я творю?» Я почти испуганно посмотрела на Клима. Неожиданно. Он улыбнулся мне. Услышав звук открывающейся двери, я медленно повернула голову. Я не была готова к тому, что увижу.